С Рождества я вырос вот настолько. Это по зарубке видно. Время от времени Исаак ставил Уильяма спиной к двери конюшни и делал ножом зарубку на дереве. Каждый раз зарубка была чуть выше, и Уильяма так и распирала от гордости. Наконец к колен подошел Исаак, и Уильям добровольно отошел в сторону. По немому вопросу, застывшему в глазах Исаака, Элен поняла, насколько он о ней беспокоился. «У меня все в порядке», — тихо сказала она, обнивая его за шею. «Я так рада, что снова с тобой. От его привычного запаха и произнесенных шепотом слов «Мне тебя так не хватало». У Элен слезы навернулись на глаза. Исаак крепко, но осторожно прижал ее к себе. Некоторое время они так и стояли во дворе, обнявшись пока не вмешался Жан. «Дай! Я ее тоже обниму!» Улыбаясь, он подошел к Элен. «Дай-ка я на тебя посмотрю!» «Какой же у тебя очаровательный животик!» сказал он, подмигивая. «Судя по всему, скоро тебе рожать. Похоже, ты добралась домой как раз вовремя». Кивнув, Элен с облегчением рассмеялась. Глазами она все время искала Исаака. И как она могла в нем сомневаться, думая, что он рассердился на нее, потому что завидует ей, а не ревнует, когда она уехала с Бодуэном? Ведь и Жан ей так говорил. В глазах Исаака она видела гордость и любовь, тепло и заботу. «Он так не похож на Гийома», — с нежностью подумала Элен. Впервые в жизни она чувствовала себя в безопасности. Она добилась всего, чего хотела, и была счастлива оказаться дома, рядом с Исааком. Сент-Эдмундсберри, июль 1183 года. Когда Элен вернулась, живот у нее был настолько большим, что она уже не могла работать у наковальни, так что ей пришлось довольствоваться присмотром никами. Она постоянно исправляла их ошибки, раскрывая престыженным мальчуганам секреты кузнечного мастерства. «Ты должна немного отдохнуть», — как-то раз мягко сказал ей Саак, поцеловав ее в лоб, когда она недовольно нахмурилась. «Но я не устала», — возразила она. «Скоро все закончится. Пожалей себя и нас заодно», — уговаривал ее Исаак, с любовью гладя ее по животу. «О, Боже! Когда же это произойдет? Я снова смогу работать», — проворчала Элен, выходя из мастерской. «О, Впрочем, она не обиделась. Скучая, она прошлась по двору. «Если сейчас пойти в дом, то придется помогать готовить». А это я не хотела сделать. Элен раздумывала, чем же ей заняться, когда во двор въехали несколько монахов. Среди них был и сам Аббат. Он соскочил со своего великолепного коня и с серьезным выражением лица подошел к ней. Элет заметила, что он очень старался не смотреть на ее живот. «Это ужасно. Произошли ужасные события», — начал он. «Наш молодой король мертв». Сильная боль пронзила Элен, и она потеряла сознание. Когда Элен пришла в себя, монахи уже давно уехали. Она лежала на своей кровати. «У тебя уже отошли воды. Роды начались», — мягко сказала Роза оттирая влажной тряпкой ей лоб молодой король элен застонала при очередной схватке тибалт его проклял генрих убила проклятие продолжала шептать она